судьбы и сказки. Три меча. Этот меч был самым розящим из всех, которые кузнец-оружейник, лучший в стране, выковал за многие годы. Нельзя сказать, что он так уж долго над ним работал. Он использовал не самый отборный материал, и всё-таки, видишь ты, получилось оружие превзошедшее все его ожидания. Сделано оно было не на заказ, и кузнец раздумывал, как же с ним поступить. Можно было оставить его себе, но кузнец лучше умел ковать мечи, чем орудовать ими, а продавать не хотелось, хотя запросить за меч он это знал, можно было немало. И тогда оружейник сделал то, что всегда делал, когда находился в растерянности. Он пошёл к местному прорицателю. Там в округе обреталось нем мало прорицателей, которые были слепы и видели то, что другие видеть не могут, даже имея глаза. Но тот, к которому пошёл кузнец, был попросту блезорок. Этот прорицатель, за всегдатый таверны, просиживал целые дни в глубине зала, и если угостить его выпивкой, предсказывал будущее и вещам, и людям. Будущее вещей он угадывал лучше, чем будущее людей. Оружейник и прорицатель уже долгие годы ходили в друзьях. Иногда оружейник просил прорицателя сказать, что за судьба у выкованного им оружия. Он взял новый меч и пришёл с ним в таверну, заказал по стаканчику. За поиск поднял свой стакан прорицатель. За обретение. поднял свой оружейник. Они обсудили местные дела, политику и погоду, и только потом оружейник показал ему свой новый меч. Прорицатель долго глядел на меч, а потом попросил поднести ему ещё порцию. И оружейник, конечно же, поднёс. Допив ещё стакан, прорицатель отодвинул от себя меч. "Этот меч убьёт короля", сказал он. «Как это?» — удивился кузнец. Прорицатель пожал плечами. «Обьет короля», — повторил он и больше ничего не сказал. Оружейник убрал меч, и остаток вечера они толковали о всяких прочих делах. Весь следующий день кузнец, зная, что прорицатель ошибается редко, ломал голову, как распорядиться мечом. Нести ответственность за оружие, которое убьёт короля, не очень ему улыбалось, хотя до того он выковал немало мечей, которые убили немало народу. мелькнула у него мысль: не уничтожить ли меч? Но тот был так хорош, что у кузнеца просто рука на это не поднялась. Думал он, думал, И наконец выковал ещё два меча, совершенно таких же, как первый, так что их было никак от него не отличить. Даже самому кузницу это не удавалось. Пока он работал над ними, многие, кто заходил в кузню, хотели их у него купить, но он всем отказал. Вместо того, оружейник раздал по мечу каждому из троих своих детей, зnat не зная, кому из них достанется тот, что убьёт короля. раздал и больше об этом не думал, поскольку уверен был, что никто из его детей ничего такого не сделает. А уж если потом, после них, любой из мечей попадёт в чужие руки, тогда дело решать судьба и время, ведь судьба и время могут убить столько королей, сколько им вздумается, и дай срок, поубивают их всех. Никому он не открыл, что сказал ему прорицатель. Прожил все дни, что были ему отмерены, и хранил свой секрет, а потом умер. Младший из его сыновей взял свой меч и отправился на поиски приключений. С приключениями не очень у него заdados. Уже слишком легко отвлекался он на невиданные места, новых людей и вкусные незнакомые блюда. Меч его редко покидал ножна. В одной деревне встретил он мужчину, который пришелся ему по сердцу, а тому нравились колечки. Тогда младший сын взял ненужный ему меч, отнес его к кузнецу, и когда тот его расплавил, нанял ювелира, чтобы ювелир наделал из этого металла колец. Он дарил тому мужчине по кольцу каждый год, который они провели вместе. Колец на это хватало. Старший сын кузнеца многие годы оставался дома и мечом пользовался, участвуя в поединках. Был он в этом хорош и заработал немало денег. Накопив сбережений, решил он отправиться в заморский voyage и взял с собой меч в надежде отточить в путешествии своё мастерство. Перенимая приёмы оруженого боя у экипажа корабля, он упражнялся на палубе в те дни, когда стояла безветренная погода. Но однажды его обезоружили у самого борта. Меч его упал в воду, затонул и воткнулся на дне в коралловый песок. Там он торчит и по сей день. Среднее дитя-кузнеца, единственная его дочь, хранила доставшийся ей меч в библиотеке, в стеклянном футляре. Она утверждала, что меч декоративный. Память об отце, который был выдающимся оружейником. и что сама она никогда им не пользуется. Это была неправда. Поздней ночью, когда бывала одна, она частенько вынимала меч из футляра и упражнялась. Её брат показал ей некоторые приёмы боя, но в поединках именно этот меч она применять избегала. Она полировала его, наводила на него глянец, каждую царапину на нём знала. У неё пальцы чесались, когда меча не было рядом. Ощущение его рукоятки в руке было так естественно для неё, что она брала его с собой в свои сны. Как-то ночью, сидя в библиотеке у камина, она в кресле уснула. Хотя меч находился в стеклянном футляре на полке неподалёку, задрёмывая, она держала его в руке. Во сне она шла по лесу. Ветки деревьев никли под тяжестью вишневого цвета, фонариков и книг. Она шла, чувствуя на себе взгляды множества глаз, но никого не видела. Опадающие лепестки кружили вокруг как снег. Наконец, она дошла до места, где стоял пень, оставшийся от огромного спиленного дерева. На пне, окружённом свечами, горой были навалены книги. А поверх книг стоял улей, из которого капал на книги мёд, хотя пчёл нигде видно не было. Только крупный филин сидел на крыше улья, филин с оранжевыми глазами в золотой короне. При приближении дочери кузнеца-оружейника пёстрые его перья встапорщились. "Ты пришла убить меня", сказал с обвиной король. "Разве удивилась дочь оружейника Они вечно ищут способ меня убить. Вон, нашли меня здесь, даже во сне. Кто нашёл? спросила дочь оружейника, но Савины король не ответил ей на вопрос. На моё место придёт новый король. Приступай. Это твоё предназначение. Дочке оружейника ни чуточки не хотелось Филина убивать, но, похоже, выхода у неё не было. Понять этого она не могла, но ведь дело-то происходило во сне, а во снах такие вещи имеют смысл. Дочь кузнеца оружейника отсекла голову Савиному королю. Одним быстрым, уверенным взмахом сквозь перья и кость. Короны Савиного короля, позванивая, прикатилась к её ногам. Дочь кузнеца наклонилась, чтобы её поднять, но корона рассыпалась в её пальцах, оставив по себе лишь золотую пыль. И тут она проснулась, по-прежнему в кресле у камина, в своей библиотеке. На той полке, где хранился меч, на пустом стеклянном футляре сидел ржаво-охристый в белую крапинку филин. Он остался с нею до конца её дней.